Глава 52. Чаще всего еду Шему приносил Рабалсон. Он же оставался с ним после кратких визитов Элфриша, который иногда заходил перепроверить информацию из картинок, каждым своим посещением повергая Шема в глубокий трепет. «Ага», — говорил тогда Робалсон, словно подтверждая, что вот, мол, умеет Элфриш нагнать страху на человека, и ухмылялся. Правда, не совсем естественно потому что от испуга Шема ему было явно не по себе. Раз он пришел один и повел Шема наверх в оковах. Его руки были связаны в запястьях, веревка крепилась к ремню, застегнутому вокруг палки, которую держал Рабалсон. Поезд был современный, дизельный и двигался быстрее, чем Медас. Он шел по кромке между прудом по правому борту и полосой забучего песка по левому. Из песка высовывали белёсые безглазые морды навозные черви. Шем сосчитал вагоны. Так, на всякий случай. Семь. Нет, восемь. Два двухпалубных. Повсюду люди. Боевая рубка. Не такая высокая, как привычная шема воронье гнездо, но телескоп, выглядывавший из смотровой щели, выглядел довольно мощным. Королеш никого не преследовал. Так что одиозного флага с черепом и скрещенными ключами видно не было. Зато состав буквально ощетинился оружием. Из каждой бойницы и даже просто щели глядели орудийные или пулеметные дула, а еще на палубе был элфриш. Шема затрясло. «Ну!» — рявкнул капитан и показал вперед. Прямо перед ними лесок уступал место песку, кирпично-красному в странном свете. «Это ты видел!» Вот зачем они его вытащили. Не для того, чтобы он размял ноги, а сверить ландшафт. Элфриша и его офицеры окружили рисунки Жудамора. Что же делать? Солгать? Сказать им, чтобы они шли в воздушный ад? Или это не то место? Хотя он-то узнал его с первого взгляда. У него даже дух занялся. Это было первое изображение, которое он увидел, стоя тогда в ординаторной за спиной капитана Напхи. Да, надо солгать. Сказать, что вымыл, обознались и пришли куда-то не туда. Сбить их со следа шраков. Рисунки и слухи? Пронеслось в голове Шема, Что он за псих, этот Элфриш? Чтобы мчаться из-за них на край света. Бог весть в какие пределы рельса моря. С риском наткнуться, бог знает на что. Злой, да. Холодный, как камень, тоже да. Страшный, несомненно. Но он никогда не казался сумасшедшим. И не был. Мысль поразила Шема внезапно, как гром среди ясного неба. Он сказал, что упустил кое-что раньше. Уверенно оспаривал слова Шема о содержимом купе в потерпевшем крушение поезде, и когда бы он ни заговорил о шраках, в каждом его слове сквозила не просто жадность, но беспокойство от неоконченной работы. Это был он, понял Шем. Это он перехватил их тогда. Это его поезд протаранил Шрааков. «О, Кальдера!» — подумал он. «Дера! Кальдера!» Он представлял, как Таралеш надвигается на поезд шраков вне всякого сомнения, уже сильно поврежденный путешествием. Абордажные крюки выстреливают поперек рельсов. Высадка. Атакующие затопляют собой крошечный состав, размахивают ножами, палят из пистолетов. «О, Кальдера!» Как они подстерегли тогда Шраков на их кружном пути домой. Должно быть, Альфред что-то услышал, как-то прознал о беспримерных открытиях и сальважирской удаче, и понял, что это непростые скитальцы, вспомнил истории о небесах в таинственных кодированных поездных журналах, намеки на бесконечные богатства, на призраки денег, рожденных и умерших, а также тех, которые еще не были сделаны. Как, должно быть, не пираты в поисках любого намека на маршрут. Как они оголяли поезд, раздирали его на части, превращая руину в настоящий остров. Как грубо требовали ответов у любого из еще дышавших шраков и пропустили ямку, вырытую из последних сил в отчаянной спешке. Неудивительно, что Элфриш был теперь как одержимый не только из-за упущенной выгоды. Нет, само существование этих картинок было для него укором, свидетельством его пиратской неудачи. Шема трясло при одном взгляде на капитана. Он отвел от него глаза и, глядя в открытые рельсы, решил, что надо солгать. Непременно солгать! «Дай-ка я тебе объясню, почему тебе непременно нужно сказать правду». Начал Элфриш. Ты жив только благодаря тому, что подтверждаешь выбранное нами направление. Для тебя это как тест. За каждую правильно названную картинку ты получаешь балл. Мы, конечно, представляем себе, куда едем в общих чертах. Но ты нужен нам для дополнительной проверки. 12 правильных ответов и выигрыш твой. Мы на месте. Но если от оценки до оценки оказывается слишком далеко, и ты перестаешь набирать баллы, то мы останавливаемся. Полная остановка. Конец. Шам сглотнул. Итак, если это не то место, лучше скажи нам, и мы перекроим маршрут, потому что нам надо быть там быстро. А тебе нужен твой первый балл. «Я же знаю», — добавил Элфриш, — «что тебе не хочется умирать. Верно?» «Конечно, верно. Но в глубине души Шема все равно подмывала придумать какую-нибудь смехотворную неправду, чтобы они сорвались с места и понеслись куда-нибудь совсем в другую сторону, и неслись так долго, пока не обнаружили бы обман. Разве это была бы не славная смерть?» «Вижу, ты призадумался». Безлобно сказал Элфриш. «Даю тебе пару минут на размышление. Тебе предстоит принять важное решение. Я понимаю». «Давай», — буркнул Рабалсон. Он дернул Шема за ремень. «Не валяй, дурака!» Шем почти решился. Он потерял всякую надежду, и почему бы в самом деле не позабавиться с ними перед концом? Он почти решился! Но вдруг подняв в голову, В урагане рельсовых чаек, проносившихся в ту секунду над поездом, разглядел рощерк совсем других, не птичьих крыл. «Дэйби!» — отчаянные взмахи угловатых крыльев. «Летит, очертя голову, кренясь на бок, совсем не как птица!» Шем принял равнодушный вид, стараясь ничем не выдать своего возбуждения. Мышь явно уже давно его увидела. У Шема в горле встал ком. «Сколько же она пролетела!» как долго следует за поездом. И внезапный обрыв одиночества, появление друга, пусть зверя, а не человека, изменило решение Эшема. Он сам не мог объяснить, почему, но ему вдруг стало необходимо остаться в живых, а значит, приносить пользу так долго, как только можно, потому что есть она, дэйпи Да, — сказал он, — на снимке было вот это. — Хорошо, — сказал Элфриш. В сущности, ничем иным тот первый снимок просто не мог быть. Если бы ты сказал «сейчас нет», мне, возможно, пришлось бы скинуть тебя с поезда. Ты сделал правильный выбор. Добро пожаловать жить. Поворачиваясь, Шем мельком увидел лицо Робалсона. К его ужасу тот тоже смотрел в небо. На мышь. Он понял. Он ее уже видел. Но Робалсон взглянул на него ничего не сказал. Он отвел Шема назад, в камеру, убедился, что они одни, и только тогда жизнерадостно подмигнул. «Хорошо, когда рядом друг», — шепнул он и смущенно улыбнулся Шему. «Что?» — подумал тот. «Ты еще в друзья напрашиваешься?» Но он не мог рисковать свободой или даже жизнью своей мыши, и потому, проглотив отвращение, Шем улыбнулся в ответ. Дождавшись, когда стихнут шаги юного тюремщика, Шем распахнул крохотное окошко своей камеры и как можно дальше просунул в него руку, которую тотчас обдал сильный порыв ветра. Ему было неудобно, Рука заныла, к тому же в нее ударялись какие-то летучие частички, мелкие и твердые, как шлак. Шем махал, он шептал, издавал звуки, которые наверняка сразу подхватывал ветер и заглушал стук колес, но он все равно звал, не переставая. И совсем скоро испустил ликующий крик, потому что с высоты ему на руку упала и прижалась к ней, приветственно чирикая, тяжеленькая tøplae, mahnatae dæby.